Глава 34. Мечты провести спокойное субботнее утро с детьми рассыпались в прах. Джейсон Мактьюн сидел на кровати, изучая свои голые ступни на коврике, потом попытался разглядеть часы на двери ванной комнаты. Около шести, на улице еще темно, а в глазах туман. Последствия вчерашней бутылки вина. Жена повернулась на бок и пробормотала что-то неразборчивое. Минут через десять он разыскал ее под одеялом и поцеловал на прощание. «Может, его целую неделю не будет», — сказал он, но, скорее всего, она не слышала. Суббота на работе и несколько дней вне города — все как всегда, ничего необычного. Но сегодняшний день все таки был не такой, как другие. Он открыл дверь, выпустив во двор собаку. «Как может 11-летний ребенок просто взять и исчезнуть?» Полицейские Мемфиса ничего вразумительного сказать не могли. «Он просто исчез», — заявил лейтенант. Неудивительно, что в такую рань машин на улице почти не было. По дороге к федеральному управлению он позвонил из машины агентам Бреннеру, Летчи и Дарстону и договорился немедленно встретиться с ними. Затем пролистал свою записную книжку и нашел номер Као Льюиса в Александрии. Као уже не спал, но ему не понравилось, что его побеспокоили в то время, когда он ел овсянку, наслаждался кофе и болтал с женой. И вообще, как мог, черт побери, одиннадцатилетний летний парнишка исчезнуть из-под охраны полиции? Мактьюн рассказал, что знал, а знал он сущие пустяки — и попросил его быть готовым приехать в Мемфис. Выходные могли оказаться довольно неприятными. Као сказал, что сделает пару звонков, подберет рейс и позвонит ему. Прибыв в офис, Мактьюн дозвонился до лари Труммана в Новом Орлеане и получил истинное удовольствие от того, что Труман не может со сна сообразить, что к чему. Это было дело Трумана, хоть Мактьюн и занимался им целую неделю. Чтобы поразвлечься, он еще позвонил Джорджу Орду и попросил его приехать вместе с остальными. Он также заявил, что голоден, и попросил Орда захватить что-нибудь перекусить. К семи в офисе собрались Бреннер, Летчи и Дарстон. Они жадно пили кофе и строили всяческие предположения. В следующем прибыл Орд. Еду он не принес. Затем два полицейских в форме, и с ними Рэй Тримбл, заместитель начальника полиции и один из самых известных полицейских Мемфиса. Тримбл сразу перешел к делу. Задержанный был перевезен в машине скорой помощи из центра временного задержания в больницу Святого Петра, приблизительно в половине одиннадцатого вчера вечером. Сопровождали его два санитара, которые сдали его в приемное отделение больницы и ушли. Задержанного не сопровождали ни полицейский, ни тюремный охранник. Санитары утверждают, что сестра, некая Глория Уоттс, белая, расписалась в приеме пациента, но соответствующих бумаг обнаружено не было. Миссис Уоттс показала, что она поместила пациента в приемное отделение, откуда ее вызвали, по поводу определить которые не удалось. Она отсутствовала около 10 минут, а когда вернулась, и исчез. Бумаг тоже не оказалось на месте. Поэтому миссис Уотс решила, что пациента забрали для обследования и лечения. Тримбл немного замедлил темп и откашлялся с таким видом, будто вся процедура ему крайне неприятна. Приблизительно в пять утра миссис Уоттс собралась заканчивать смену и проверила журнал поступления больных. Она вспомнила о задержанном и принялась за расспросы. Задержанного нигде не оказалось, и в журнале поступлений не было обнаружено никаких записей поставлены в известность охрана больницы и полицейское управление. В данный момент больница тщательно обыскивается». «Шесть часов?» — заметил Мактьюн в изумлении. «Не понял», — нахмурился Тримбл. «Понадобилось шесть часов, чтобы обнаружить, что ребенок исчез». «Да, сэр. Но, сами понимаете, мы в больнице не распоряжаемся». Так почему мальчика отправили в больницу без охраны? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Мы проведем расследование. Похоже на простую халатность. Зачем мальчика повезли в больницу? Тримбл достал из портфеля папку и передал Мактьюну экземпляр отчета Тильды. Тот внимательно его прочитал. Тот сказано, что он впал в шок после ухода судебных исполнителей. «Какого черта там делали судебные исполнители?» Тримбл снова открыл папку и протянул Мактьюну повестку. Он внимательно ее прочел и передал Джорджу Орду. «Что-нибудь ещё?» еще? спросил тот у Тримбла, который так и не сел и прохаживался по комнате. Ему хотелось поскорее уйти. «Нет, сэр, мы закончим поиски и немедленно сообщим вам, если что-нибудь обнаружим». «У нас там сейчас и работает около сорока человек, так что результаты будут известны уже через час». «Вы с матерью мальчика поговорили?» «Нет, сэр, пока нет, она еще спит. Мы следим за палатой, и вдруг он попытается с ней связаться». «Я сначала побеседую с ней сам. Приеду туда через часок. Пусть никто до меня не лезет к ней со своими вопросами», распорядился Мактьюн. «Нет проблем. Спасибо». Тримбл прищелкнул каблуками, и на секунду всем показалось, что он отдаст честь. Полицейские ушли. Мактьюн взглянул на Бреннера и Летчи. «Вы, ребята, обзвоните всех агентов, кто свободен. Пусть едут сюда, немедленно». Они пулей выскочили из комнаты. «Что насчет повестки?» спросил он Норда, который все еще держал ее в руке. «Глазам не верю». Фолтрик окончательно свихнулся. «Вы ничего об этом не знали?» «Конечно нет. Ребенок находится под юрисдикцией суда по делам несовершеннолетних. Я бы не рискнул попытаться его заполучить. Вам бы хотелось разгневать Гарри Рузвельта?» «Пожалуй, нет. Надо связаться с ним. Давайте я позвоню судье, а вы Реджи Лав. Мне с ней неохота разговаривать». Порт пошел искать телефон. «Позвони судебному исполнителю в Новый Орлеан», — приказал Мактьюн Дарстону. «Выясни все про повестку. Я хочу знать мельчайшие детали». Дарстон ушел, и неожиданно Мактьюн остался один. Он взял телефонный справочник и нашел номера нескольких Рузвельтов. Но Гарри там не значился. Если у него и был телефон в книге, его не оказалось. Это было вполне объяснимо, если учесть, что по меньшей мере 50 тысяч одиноких матерей пытались получить со своих мужей алименты. Мактьюн быстренько обзвонил знакомых юристов, и третий из них сказал ему, что Гарри Рузвельт живет на Кенсингтон-стрит. Придется послать туда агента, как только кто-нибудь освободится. Орд вернулся и покачал головой. — Говорил с матерью Реджи Лав, но она задала мне куда больше вопросов, чем я ей. Не думаю, что она там. — Пошлю парочку людей, как только будет возможность. Думаю, вам лучше позвонить Фолтригу. — Да, полагаю, вы правы. Орд повернулся и вышел из комнаты. В восемь утра Мактьюн вышел из лифта на девятом этаже больницы Святого Петра в сопровождении Бреннера и Дарстона. Еще три агента, облаченные в белые халаты, встретили его у лифта и проводили до палаты 943. Три громадных охранника стояли у ее дверей. Мактьюн негромко постучал и с жестом приказал всем остальным остаться в коридоре. Ему не хотелось пугать несчастную женщину. Дверь приоткрылась. «Кто там?» — раздался слабый голос из темноты. Э, «Миссис Свей, меня зовут Джейсон Мактьюн, я специальный агент ФБР. Мы вчера с вами встречались в суде». Дверь открылась пошире, и Даяна протиснулась в щель. Она молчала, ждала, что он еще скажет. «Могу я поговорить с вами наедине?» Она взглянула налево. Три охранника, два агента и три человека в белых халатах. «На едине?» — переспросила она. «Мы можем пойти в эту сторону», — кивком показал им в конец холла. «Что-нибудь случилось?» — промолвила она таким тоном, как будто ничего плохого вообще не могло произойти. «Да, мэм». Даяна глубоко вздохнула и скрылась за дверью. Через несколько секунд она вновь проскользнула через щель, уже с сигаретами, и осторожно закрыла дверь за собой. Они медленно пошли по направлению к холлу. Полагаю, вы с Марком не разговаривали? Поинтересовался Мактьюн. Вчера днем он звонил мне из тюрьмы? сказала она, зажав губами сигарету. Она говорила правду. Марк действительно звонил ей из тюрьмы. А потом? Нет. — соврала она. — А что? — Он пропал. — Что вы хотите сказать? Что значит «пропал»? Она казалась на удивление спокойной. Уже потеряла способность реагировать, подумал Мактьюн. Он коротко рассказал ей, как исчез Марк. Они остановились у окна. — Господи, как вы думаете, неужели мафия его схватила? Глаза ее немедленно наполнились слезами. Она держала в руке сигарету и никак не могла ее прикурить. Мактион уверенно покачал головой. «Нет, они об этом ничего не знают. Мы все держим в тайне. Я думаю, он просто ушел из больницы. Мы полагали, он может попробовать связаться с вами». «А вы здесь хорошо искали? Он тут прекрасно ориентируется, знаете ли». «Уже часа три ищем, но, скорее всего, ничего не найдем. Куда бы он мог деваться?» Она, наконец, прикурила сигарету и, глубоко затянувшись, выпустила маленькое облачко дыма. «Понятия не имею». «Ну, хорошо. Тогда я вас вот о чем спрошу. Вы что-нибудь знаете о Реджи Лав? Она в городе? Или собиралась куда-нибудь поехать на выходные?» «А почему вы об этом спрашиваете?» «Мы ее тоже не можем найти. Дома нет, мать ничего не говорит. Вы ведь вчера получили повестку, так?» «Получила». «Ну, Марку тоже одну вручили. Они еще пытались вручить повестку Реджи Лав, но никак не могут ее отыскать. Как вы думаете, может Марк быть с ней?» «Очень надеюсь», — подумала Даяна. И это как-то не приходило в голову. Несмотря на таблетки, ей 15 минут не удалось поспать с тех пор, как он позвонил. Но если Марк в бегах вместе с Реджи, это совсем другое дело. Мысль это ей понравилось. «Не знаю. Ну, наверное, это возможно». «Куда бы они могли деться, как вы думаете? Оба». «Откуда мне знать? Вы же ФБР». Я узнал обо всем пять секунд назад, а вы спрашиваете, где они могут быть. Дайте мне прийти в себя». Мактион почувствовал себя глупо. Не слишком-то умный он задал вопрос. «Да я надымила сигареты и смотрел на проезжающие внизу машины». Зная Марка хорошо, она вполне могла предположить, что он сейчас меняет подгузники в детской, помогает хирургам-ортопедам или жарит яичницу на кухне. Больница святого Петра была самой большой в штате. Под ее крышей толклись тысячи людей. Мальчик бродил по всей больнице и со многими подружился, так что понадобятся дни, чтобы его найти. Она знала, что он в любую минуту может позвонить. «Мне пора в палату», — сказала она, затушив сигарету в пепельнице. «Если он объявится, дайте мне знать». «Обязательно». «Если вы что-то узнаете о Реджи Лав, я буду очень признателен, если вы мне позвоните». Она повернулась и ушла. В половине девятого Фолтрик собрал в своем офисе обычную команду, состоящую из уолли-бокса, Томаса Финка и Ларри Трумана, у которого волосы еще не высохли после утреннего душа. Фолтрик, как достойный представитель чиновничьего корпуса, был одет в утюженные брюки, на крахмаленную рубашку, застегнутую на все пуговицы, и сверкающие туфли. На Трумане был спортивный костюм. «Адвоката тоже нигде нет», — объявил он, наливая кофе из термоса. «Когда ты об этом узнал?» — насторожился Фолтрик. «Пять минут назад, по телефону в машине. Мактьюн звонил. Они около восьми вечера пошли к ней домой, чтобы вручить повестку, но не нашли ее. Она исчезла». «Что еще, сказал Мактьюн? «Они обыскивают больницу. Мальчишка пробыл там три дня и прекрасно ориентируется». — Сомневаюсь, что он там, — пробурчал Фолтрик, как всегда принимая желаемое за действительное. — Мактюн думает, что мальчишка сейчас вместе с адвокатом? — задал вопрос Бокс. — Как, черт возьми, это можно знать? С ее стороны было бы довольно глупо помогать мальчишке скрываться, верно? — Она порядочная дура, — с презрением заметил Фолтрик. — Не глупее тебя, — подумал Труман. Только такой идиот, как ты, мог разослать эти повестки и заварить всю кашу. Сегодня утром Мактьюн дважды говорил с Као Льюисом. Он на готове. Больницу собирается обыскивать до полудня. Если до этого времени ребенок не отыщется, Льюис прилетит в Мемфис. «Ты думаешь, тут рука Мальдано?» — вступил в разговор Финг. «Сомневаюсь. Похоже, мальчишка водил их за нос, пока они не отправили его в больницу. А уж там он оказался в знакомой обстановке. Готов поспорить, он позвонил адвокату, и сейчас они где-нибудь прячутся в Мемфисе. Интересно, знает ли Мальдано, заметил Финк, глядя на Фолтрига. Его ребята до сих пор в Мемфисе, доложил Труман. Гронг здесь, но ни Бону, ни Перини не видно. Черт, да они могли туда уже десяток парней направить мактион установил за всеми слежку?» – спросил Фолтрик. «Да, он всех своих задействовал. Они следят за ее домом, квартирой ее секретаря. Они даже послали двоих искать судью Рузвельта, который рыбачит где-то в горах. Они всю больницу обшарили». «А как насчет телефона?» «Какого телефона?» «Телефона в палате. Он же ребенок Ларри. Он попытается позвонить матери». Нужно согласие больницы. Мактьюн сообщил, что они этим занимаются, но сегодня субботы, и нужных людей нет на месте. Волтрик встал из-за стола и прошелся по кабинету. Мальчишке было шесть часов, пока кто-то сообразил, что он исчез, верно? Ну, так мне сказали. Они нашли машину этой лав? Нет, все еще ищут. «Готов поспорить, в Мемфисе они ее не найдут. Наверняка мальчишка и его адвокат уехали в этой машине». «Да ладно!» «Вот тебе и да ладно. Сматывают удочки». «И в каком направлении они сматывают удочки?» «Куда-нибудь подальше». В половине десятого позвонил полицейский и сообщил, что обнаружена Мазда, припаркованная в неположенном месте. Она зарегистрирована на имя Реджи Лав. Сообщение было немедленно передано в офис Джейсона Мактьюна. Десять минут спустя два агента ФБР постучали в дверь квартиры 28 дома по Бельвью Гарденс. Подождали и постучали снова. Клинт спрятался в спальне. Если они выбьют дверь, то окажется, что он просто спит в это чудесное мирное субботнее утро. Они постучали в третий раз, и тут начал звонить телефон. От неожиданности Клинт едва не схватил трубку. Но, к счастью, сработал автоответчик. Если полицейские пришли к нему на квартиру, то уж позвонить они точно могли. Раздался сигнал, и послышался голос Реджи. Он поднял трубку и прошептал. «Реджи, перезвоните мне немного, погодя», и повесил трубку. Они ушли света в квартире не было окна задернуты шторами клинт сидел и пять минут смотрел на телефон наконец он зазвонил автоответчик передал послание послышался сигнал это снова было Реджи. привет быстро сказал он доброе утро клинт приветствовала она его жизнерадостно как дела в мемфисе ах как обычно сами знаете «Полицейские следят за моей квартирой, стучат в дверь. Типичная суббота». «Полицейские?» «Ага. Последний час я сижу в кладовке и смотрю маленький телевизор. По всем каналам новости. Про вас пока ничего не говорили, зато про Марка везде и всюду. Называют это пока исчезновением, а не побегом». «С Даяной говорил?» «Звонил час назад. Агенты ФБР уже сказали ей, что он исчез». Я объяснил, что он с вами, и это ее несколько успокоило. Хотя, Реджи, она в таком расстройстве. Я не уверен, что она меня толком поняла. А где вы? Мы только что вселились в мотель в Метайри. Э, Простите. Как вы сказали? Метари? Это что, в Луизиане? Рядом с Новым Орлеаном? Именно. Мы всю ночь ехали. Какого черта вы там делаете, Реджи? С какой стати вы выбрали окрестности Нового Орлеана, чтобы спрятаться? Почему не на Аляске? — Потому что здесь нас будут искать в последнюю очередь. Здесь мы в безопасности, Клинт. Я заплатила наличными и зарегистрировалась под вымышленным именем. Мы немного поспим, а потом осмотрим город. — Осмотрите город? — Ладно, Реджи, что происходит? — Потом объясню. — С мамашей Лав говорил? — Нет еще. «Не забудь, я попозже перезвоню». «Вы с ума сошли, Реджи! Вы это знаете? Вы совсем рехнулись?» «Знаю, но это уже не в первый раз. Пока». Клинт положил трубку и вытянулся на разобранной кровати. И верно, она не в первый раз сходила с ума.